Из интервью Семена Владимировича Величко, каналу Новые Горизонты. Доктор физико-математических наук, профессор, создатель теории информационной дискретизации, гравитации и ДГ, одной из основ Великого Объединения. 14.05.2047 год. Ведущий. Раньше вы избегали ответа на вопрос, в какой момент вам пришла в голову идея нового подхода, воплотившегося в конечном итоге в ВДГ. Что-то изменилось? Величко С.В. Да. Мне не нравится, что в последнее время появляется множество спекуляций на эту тему. Чуть ли не целые секты создают отдельные безответственные личности. Ведущий. Но ведь вы раньше не отрицали некоторые моменты, связанные с появлением так называемого «мессии». Величко С.В. Это неправильно. Вообще, все это неправильно. И мессианство, и попытка натянуть личность Даниила на несвойственные ему устремления и обстоятельства. Как вы считаете, почему некоторые избегают называть Даниила по имени? выбирают ли псевдонимы, данные ему спецслужбами вроде объекта «Звонарь»? Потому что люди остаются людьми. Наше развитие продолжает опережать нашу сущность. Именно об этом говорил Даниил. «Правда, не все поняли». «Возвращаясь к идее, вы сказали, что этому способствовало некое событие. Следует ли понимать, под ним ваш вояж, ставший уже знаменитым?» «Нет. Наше путешествие выбрало в себя слишком многое. У моего последующего открытия есть вполне конкретная точка отсчета. Именно про это я хотел бы рассказать. Вы правы в том, что, по моему разумению, пришло время» и дальше утаивать что-либо просто не имеет смысла. Что ж, по большому счету ради этого мы и собрались, однако заранее прошу понимания. Наш формат общения предполагает обязательные вопросы для того, чтобы зрители могли сопоставить все имеющиеся факты и сформировать независимое мнение. Вы же отдаете себя отчет в том, что многое будет воспринято скептически. Некоторые ваши коллеги, вроде Андрея Кирилова столкнулись с волной непонимания и критики в научном сообществе после обнародования своих воспоминаний. Правда есть правда. Она должна прозвучать. А уж как относиться к тем или иным обстоятельствам, в конце концов, это личное дело каждого. Хотя не скрою, что понимаю реакцию многих людей. Это ведь совсем неуютно и даже болезненно пересматривать свою картину мира, пускай даже в сторону большей объективности. Что ж, справедливо. Итак, тот самый август. Давайте переместимся туда. Если вы не против, мы хотели бы добавить видеоряд, синтезированный на основе ваших слов, изображения. Да, без проблем. Я не нейрофоб. Собственно, я присоединился к ребятам в Красноярске. После посещения нашей горы мы отправились дальше. Я сначала думал прихватить на байке, но потом решил, что хочу большего комфорта. Да и Даниил намекнул, что нам не помешает больше мест на случай, если что-то еще захочет к нам присоединиться. Поэтому взял свой поджерик. Это такая бензиновая модель внедорожника японского производителя Митсубиси. В то время он еще существовал. Со мной ехала Скальди. Все шло отлично. Ехали нормальным темпом, без приключений. До съезда на объезд Ангарска. Там был пост гаишный. Вот на нем-то нас и тормознули. Никто из нас не ожидал никаких проблем. А тут бах! И маски-шоу настоящие. С группой захвата, положить всех носом в асфальт и так далее. Иван чуть не погорячился, достал ствол, но одумался. Тем более, что сам Даниил реагировал совершенно спокойно. Секунду. В то время такие облавы на блокпостах были обычным делом. Поясните нашим зрителям. Это... «Не был блокпост, обычный стационарный пост ГАИ, и это было очень необычно, особенно для таких отдаленных регионов». «А вы не подумали, что эта вынужденная остановка была связана с Даниилом?» «Подумали, конечно, тем более, что она действительно была связана. Нам учинили полноценный обыск с фиксацией и даже понятыми прямо на месте. Первый раз такое шоу видел в реальности». «Они не объяснили причину задержания». Не сразу, только когда начали находить разные при обыске. А как остальные себя вели? По-разному, но большинство ориентировались на Даниила, а тот оставался совершенно спокойным, по крайней мере, поначалу. И что же они нашли? В рюкзаке у Даниила Но к чего интересного. Золотые украшения, приборы, а еще препараты неясного происхождения. Вот после этой находки они как раз сильно возбудились, начали оказывать психологическое давление на присутствующих, чтобы, значит, сходы расколоть и заставить сознаться в чем-либо. Как реагировали участники экспедиции? Ну, я же сказал, по-разному. Иван был в ярости, но сдерживал себя, знакомство не отрицал, обещал серьезные проблемы участникам захвата. Тимур и Алена, напротив, начали отрицать связь с нашей группой и Даниилом, Говорили, что присоединились к колонне на трассе, потому что так удобнее ехать. Остальные подтвердили их версию. Помогло? Нет. Как позже выяснилось, у тех, кто проводил задержание, были наводки на всю нашу группу. Чтобы выяснить картину. В то время дорожная полиция имела право на такие серьезные силовые мероприятия. Это не гаишники были, какие-то спецназовцы из МВД. Гаишники, которые стояли на посту, скажем так, старались сделать вид, что не имеют к происходящему никакого отношения. И это было разумно, с учетом того, что происходило дальше. Вернемся же к этому. Судя по вашим словам, дальше случилось нечто экстраординарное, верно? Мы можем об этом судить по записям других членов экспедиции. Впрочем, они отрывочны и часто в деталях не совпадают. Судя по всему, ваша попутчица Скальди вообще предпочла иносказательность. Что же до написанного в «Тайных тропах» ее авторство ведь до сих пор остается неопределенным, не так ли? Уж извините, но я должен задать этот вопрос. Оно не вам ли случайно принадлежит? Ха, нет, конечно. Вы решительно преувеличиваете мои литературные таланты. Я не умею складно писать художественные тексты, только научные. А в остальном, не буду говорить за других, скажу только то, что видел сам. Среди тех, кто нас задерживал, был старший, мужик такой, с квадратной челюстью и щетиной, лысый, очень такой, боевой, скажем. Перебирая вещи Даниил, он пытался расколоть нас. Сначала пробовал на лен давить, но та, оказалась кремень, Закатил настоящую истерику с перечислением процессуальных нарушений, будто сама юристом была». Тогда он начал снова щупать, остановился на Игоре, начал перебирать вещи Даниила, смотрел на реакцию. Игорь особо занервничал, когда тот начал трогать какую-то штуковину, которую они нашли у нас под горой. Тот тип заулыбался и так, и начал ее рассматривать еще внимательнее. Щупать, ухмылялся так. А как реагировал Даниил? Не пытался протестовать? А его к тому моменту единственно на асфальте оставили лежать. Боец его голову прижимал, сидя сверху коленом, так что он ничего не видел. Я уже тогда понял, что им известно, что у нас старший вроде как протестовал ли он. Ну, говорил, конечно, что некоторые вещи не стоит трогать. В ответ на него орать начинали, мол, пускай колется. Как? — Да это не очень увяжется с образом всемогущего мессии, который нам упорно пытаются нарисовать. — Так и я о чем? Правда, перед тем, как все случилось, между ним и старшим состоялся такой диалог. Не уверен, что точно воспроизведу, но смысл был именно таким. Данил сказал, вам следовало бы анализировать источники информации, не верить, кому попало. Старший хмыкнул и ответил. Это вам не поможет. Я готов хоть с чертом сотрудничать. Даниил, скажите, вы религиозны, тот? Не твое дело. Даниил, просто если да, то проблем будет очень много. Если вы христианин и традиционно представляете гиену огненную, как некое подземное царство в недрах, вот тут все и случилось. Вы про появление знаменитой аномалии на Китое, появление которой так долго скрывалось властями... Именно так. Собственно, я присутствовал при этом. Потом долго не мог поверить, что никто не пострадал. Если не считать тех ребят, конечно. Ну, которые нас с мордой в асфальт. А что с ними случилось? Пятеро упали. Причем не сразу. Тот, который сидел на Данииле, вскочил и попытался достать командира. Простите, что перебиваю. У меня просто картина не складывается. Не могли бы поподробнее с описаниями? Ну как же? Вот происходит задержание. Старший вертит в руках ту самую золотую штуковину. Потом начинает трескаться асфальт. Потом края трещины начинают расходиться и открывается... Собственно, открывается бездна. Двое падают туда сразу. Мне кажется, они просто в ступоре были, не сообразили, что происходит. Потом теряет равновесие их командир, тот, который с прибором игрался. Боец, что удерживал Даниила, вскакивает и кидается к нему, успевает схватить за руку, но потом... Получается, прибор тоже упал вместе с командиром, ну, тот золотистый. Нет, Даниил быстрее оказался, он вообще как-то извернулся, как акробат, забрал его у командира, который висел на руке другого своего бойца. Он не пытался ему помочь, ну, тому, кто завис над пропастью. Сложно сказать. В последний момент он отчетливо сказал, обращаясь к командиру. Не следовало ему верить. Теперь я ничего не могу сделать. Это был ваш выбор. И все. То есть на этом все закончилось? Не совсем. В какой-то момент мы действительно увидели снизу красный огонь. И только потом разлом стал закрываться, принимая вид той аномалии, о которой вы говорите. К тому же остались другие бойцы. Переговоры заняли какое-то время. Получается, именно это странное событие сподвигло вас совершить одно из величайших открытий в истории науки? Разумеется. Однажды во сне я увидел и понял, как именно это было сделано.